Но он отложил ручку, медленно повернулся вокруг, с явным неодобрением оглядел ее. «Какие у тебя шорты!» — сказал он. «Тебе нравятся? Это новые. На тебя будет пялиться каждый зевака на пляже». «А ты ревнуешь?» — подразнила она его. «Просто не одевай их вообще. Если я захочу, чтобы ты выставлялась для других, я тебе скажу». «Хорошо, Харь, быстро согласилась она. Я их сменю. Но сначала у меня для тебя есть подарок. Она протянула ему завернутый в бумагу рисунок. Он взял пакет, как будто это было какое-то опасное оружие. Это подарок, глупыш. Открывай. Бристол развязал ленточку, сорвал бумагу и стал изучать портрет. Ну это ты, наконец сказал он. Тебе нравится? Он посмотрел на портрет, потом на Шелли, потом снова на портрет. «Нормально. Я думал, он очень симпатичный. У меня же есть оригинал. На кой мне картина? Ее нарисовал тот парень? Карлсон, да?» Она коротко кивнула. «Что происходит у тебя с ним?» «Не надо, Хари, прошу тебя. Я задал тебе вопрос». «Ничего не происходит. Морри, мой друг, я твой друг. Зачем тебе нужен еще один друг, когда у тебя есть я?» «Но это не одно и то же. Это уж точно. Могу поспорить на твою задницу. И ты занимаешься этим с таким уродом?» «Ухарь, не называй его так. Отвечай». Интуитивно Шелли ощущала, что это было проверкой. В действительности Бристол не верил, что она спит с Маури Карлсоном. Просто хотел услышать, как она отрицает это. «Не буду», — заявила она Хари, едва не топая ногой. «Не буду отвечать! Чёрта с два не будешь!» Она сделала шаг назад. «Я не сделала ничего плохого, и ты знаешь об этом». Бристол удовлетворенно фыркнул. «Я знал, ты не станешь заниматься этим с ним. Да, у него, наверное, и не стоит». «Очень вежливо», — упрекнула она. «Дамочка вроде тебя», — пробормотал он, глядя на портрет. «Помню, на кого ты была похожа, когда я встретил тебя в первый раз. Практически шлюха. Если бы не я, ты бы тема занималась в своем Вегасе». Шелли побледнела. «Нет». С трудом выговорила она, я не из таких. Когда мы сошлись, ты дала мне слово, что всегда будешь честна. Я всегда была честной, Харри, честной, правда. Все еще рассматривая рисунок, Бристол ответил, сказать по правде, эта картина дерьмовая, просто дерьмовая. Если бы он из себя что-нибудь представлял, разве стал бы он заниматься этим за гроши? Без предупреждения он плавным движением руки запустил портретом в стену. В разные стороны брызнуло стекло. Шелли подняла картину, собрала разбитое стекло. «Она хорошая, Хари, сказала она, — «желая в это верить и не вполне способная сделать это, она хорошая. А твое мнение ничем не лучше моего». Она ушла в ванную и с силой захлопнула за собой дверь. Через несколько минут за ней пришел Харри. — Слушай, мне, конечно, не следовало так швырять эту картину. Давай, я все исправлю. Ну, вставлю новое стекло. Сам сделаю. Может, она и не так плоха. Нет, то есть я хочу сказать, какого черта? Она вроде как нравится. Она кинула на него осторожный взгляд Ты серьезно? Конечно, серьезно. Ты больше не сердишься? На. На лице Шелли быстро появилась улыбка. Тогда давай, пойдем гулять, займемся чем-нибудь. Ладно, ладно. Потом подозрительно чем, например? Ну, ты помнишь, такие маленькие лодочки на заливе, Хари, ответила она, подходя к окну. Иди сюда, посмотри. Их называют парусниками. Как морскую рыбу Я всегда хотела попробовать на них поплавать, Харри Давай покатаемся Пожалуйста Ну ладно Но запомни, если я сказал, что мне нравится картина Это не значит, что тебе нужно повсюду таскать с собой этого ну, Этого типа моря Не забудь, кто здесь оплачивает все счета Она рассмеялась Не забудь, И сними ко всем чертям эти проклятые шорты Саманта проснулась одна и проснулась от страха. Плохой сон — резкий черно-белый сон. Она снова маленькая девочка, живет на военной базе вместе со своими родителями в одном из тех наспех выстроенных в стиле ранчо домишек с тонкими стенами, которыми армия обеспечивала своих полевых офицеров. Она устроила праздник, свой праздник, но никто не пришел, никто из детей — которых она пригласила, не пришел к ней. Никто из ее друзей. Она садится во главе длинного, красиво украшенного праздничного стола. На лице у нее слезы, и в этот момент она понимает, что у нее нет друзей, ни одного друга. Саманта натянула простыню до самой шеи, подогнула ноги, свернулась к рубочкам, так же, как она делала, когда была маленькой. Даже сейчас этот сон казался ей явью, реальным событием ее сегодняшней жизни, и она была напугана, напугана точно так же, как в тот самый день много лет назад. Даже потом, став старшей и приглашая к себе гостей, она могла различить в себе признаки, остатки того давнишнего страха, что к ней никто не придет, что она останется одна на своем пустынном И никому не нужном праздники. Быть одинокой — самое худшее из всего. Быть одинокой так больно. И все же слишком часто ей приходилось быть одной. Ни одной из ее замужеств не подарило Саманте той близости, Той нежности и привязанности, которых она жаждала. Ни один из ее любовников не давал ей ничего больше, Чем физическое, или лучше сказать, физиологическая забота и предупредительность, которые, как правило, достигали своего пика вскоре после первой встречи, а после этого с каждым днем неуклонно сходили на нет. «Я заслуживаю лучшего». Обхватив голову руками, Саманта попыталась мысленно представить себе облик каждого из любовников, расположить их в порядке поступления, так сказать. Когда ей стало трудно жонглировать в уме всеми этими именами и лицами, она начала делать записи, составлять список мужчин, давая каждому краткую характеристику, отрицательную или положительную, физиологическую или иную. «Как мало хорошего можно сказать». «Скоро у нее получился объемистый каталог. А я довольно неразборчивая женщина», — подумала Саманта с некоторой тревогой. Но такой взгляд на самою себя ничего, кроме беспокойства, не вызывал, и Саманта с силой захлопнула блокнот и убрала его с глаз долой в выдвижной ящик своего ночного столика. Потом она встала с кровати». Обнаженная Саманта твердо верила в то, что кожа должна дышать, она расположилась на персидском молитвенном коврике, его подарил Саманте муж-араб, который, кстати, собирался использовать этот коврик вовсе не по прямому назначению. Ахмед-эль-Агб Сихаури... Напрасно, как оказалось впоследствии, надеялся заниматься на нем любовью и начала делать упражнения по системе йогов. Дисциплинированно и размеренно вдыхая и выдыхая воздух, Саманта попыталась очистить свое сознание от всех порочных мыслей, но и йоговской методике расслабления продолжали мешать всякие посторонние соображения, и она бросила это занятие. Сегодня определенно не тот день для серьезной медитации. Войдя в свою гигантскую ванную комнату, она включила сауну, и пока атмосфера в ней достигала желаемой температуры, принялась очень энергично, чуть ли даже не яростно чистить зубы. Наконец она растянулась в своей сауне на деревянной скамье, позволила своим глазам крепко закрыться, заставила все поры широко открыться и отдала приказ всем деструктивным элементам своего тела вытекать прочь и испаряться». Какой все-таки слабой она была у Бернарда прошлой ночью, как потворствовала своим желанием. И это шампанское, и это слишком богатая, слишком изысканная еда. Стыдно, Саманта. Она мысленно дала сама себе обязательство пробыть сегодня в сауне на пять минут больше, чем обычно. Каким необычным был этот вечер! Какие неожиданные повороты событий! Бернард, конечно, частенько устраивает, мягко говоря, странные развлечения. У него просто прирожденный дар собирать вокруг себя людей, озабоченных самыми мрачными и безотрадными сторонами жизни. Омерзительными, прямо скажем. Тот вчерашний вечер — отличный пример. Во время «Вичуссойс» Один из гостей, композитор бродвейских мюзиклов, стал разглагольствовать о том, что он назвал «всемирной революцией молодых, бедных и отверженных». Примечание. «Вичи-сойс» — молочный суп из картофеля и лука-порея, обычно подаваемый охлажденным и часто приправленный рубленым чесноком. Ну и отвратительным мужиком был этот композиторишка. Маленькие блестящие глазки, безвольный подбородок, цветистые, чересчур пышные манеры выражаться. Так как, по всеобщему признанию, главный талант этого композитора заключался в умении делать себе рекламу и деньги, Саманта посчитала его революционную позу сплошным лицемерием. Помимо всего прочего, не так уж много людей на этом свете созданы равными. Опыт научил ее этому. Когда подали «Энтре», Превосходно приготовленное мексиканское блюдо из цыпленка, композитор заявил, что все присутствующие, в том числе и Бернард, слишком довольны собой, слишком удовлетворены. Примечание. Энтре – блюдо, подаваемое перед жарким. Все они, по словам музыканта, не в состоянии понять наступление новой революции. Они не смогут понять наступление новой революции. Они не смогут понять ее приход даже в тот момент катаклизма, когда компрессивно с всего мира поставят их к стенке, как это сделали французы со своими аристократами. Ему ответил американец, звали его Гевин, смуглый, красивый мужчина с выдержанным взглядом и широкими плечами спортсмена. Он заметил, что французские дворяне были... Гильютинированы, и это знал даже он, грубый бизнесмен-американец, и сказал, что композитор не только был неправ в своих суждениях относительно будущего, но и невежлив, поскольку строить такие мрачные прогнозы на столь замечательном обеде в присутствии столь прекрасных и очаровательных дам. Саманта слегка зааплодировала и улыбнулась американцу, он чуть опустил голову в знак признательности, но и все на этом. Любопытство Саманты относительно Гевина было моментально разожжено до предела. За десертом, состоявшим из огромных размеров клубники в кларете, композитор предпринял новую атаку на этот раз по поводу революционной природы искусства. Он утверждал грядущие изменения в живописи, в романах, в театре, в кинокартинах, Предсказывал появление фильмов Об угнетаемых меньшинствах Гомосексуалистах Даже о черных и нищих Саманта, наконец, не выдержала И заговорила, хотя больше, честно говоря Под влиянием Бурбона Как тоскливо все это звучит Что касается меня Я никогда не хожу на фильмы В которых звезда не носит Норковую шубку марсела издала Одобрительный возглас Дорогая «Как чудесно ты сказала! Какая же ты умница, Саманта!» Ее замечание свершило то, что раньше казалось невозможным. Композитор поскушнел, потом окончательно замолчал, однако этому замечанию не удалось выполнить более важную задачу — привлечь к Саманте внимание мистера Гевина. Когда ужин был закончен, тот уединился с Бернардом в кабинете и не показывался оттуда до самого своего ухода. «Слишком плохо», — подумала она тогда. «Он не так интересен, как показался с самого начала, это очевидно. Обычное дело со многими мужчинами. А особенно часто тупицами оказывались бизнесмены. Почему-то в большинстве американские бизнесмены самозабвенно преданные искусству добывания больших денег. И это тогда, когда все знают, что главное веселье состоит в том, чтобы культурно их тратить».